Эту историю рассказал проповедник Джон дрешер Она совсем не о религии. Она о времени и внимании, которое мы так щедро раздаем чужим людям и так обильно тратим на решение проблем. И так скупо делимся с самыми близкими. Остатками. А иногда совсем ничего не остается. Близкие могут подождать. И маленький домик во дворе может подождать. Надо большой дом строить и благоустраивать. Или пирамиду Хеопса. Один маленький мальчик просил отца помочь построить маленький домик во дворе их дома. Такая у него была мечта. Построить домик для игр. Маленький, игрушечный почти домик. Но чтобы можно было в него залезать и играть там. Мальчик же тоже был маленький. Он попросил папу помочь построить домик. Отец согласился, но всё откладывал это маленькое дело. Много было больших и важных дел. Он говорил «Завтра». Подожди до завтра. Мальчик кивал и ждал. Потом снова скромно спрашивал «Сегодня мы будем строить домик, папа?» Отцу было некогда. Всякие дела, сами знаете. И мальчик перестал спрашивать. Он неназойливый был. Тихий, воспитанный мальчик, который очень хотел построить с папой домик во дворе, под яблоней. Он и место нашел давно. А потом мальчик попал под машину. Роковая случайность. Отец в страшном горе подошел к кровати сына в больнице. Врачи больше ничем не могли помочь ребенку. Мальчик посмотрел на отца и тихо сказал, «Теперь мы уже никогда не построим наш маленький домик папа». Он помнил про домик все время, просто смирился с тем, что у отца нет времени, совсем нет времени для своего мальчика. Для мальчика, для пожилого родителя, для девочки, для питомца. для жены или мужа, для того, чтобы построить маленький домик. Мы заняты строительством пирамиды, большими делами и другими людьми, а на маленький домик и маленького мальчика не хватает времени. Хотя маленькая — это и есть наша жизнь.